Глава 2. Спецкоманда Z во главе с майором Шефером и прикомандированным офицером ЦРУ Диланом продиралась сквозь влажные и почти непроходимые джунгли Гаяны. Команда были облачены в легкие пулезащитные жилеты, камуфляжную форму, высокие шнурованные ботинки на толстой рифленой подошве, на головах пятнистые кепки или шляпы с загнутыми к полями. Каждый был тяжело нагружен. Еду практически не брали, лишь прихватили по нескольку пачек питательного концентрата и тонизирующие таблетки с порошком для очистки воды. Вот и все. В конце концов, джунгли кишат пищей, и каждому члену отряда неоднократно приходилось есть не только обезьян или диких кабанов, но и змей и сороконожек. Поэтому всю поклажу командос составляли оружие и боеприпасы. У каждого на поясе справа или слева, в зависимости от привычки, Весел тяжелый 12-зарядный «Кольт» 45-го калибра. Пули к нему были специальными, с плоскими головками и пустотой внутри. При попадании в цель такая пуля деформируется и мгновенно передает всю энергию в окружающие ткани. После этого пораженный человек отлетает на 3 метра и уже не в состоянии дать ответный выстрел. Следствием признания колоссальной убойной силы «Кольта» явилось оснащение всей группы Z именно этими пистолетами. В части остального оружия такого однообразия не было. Шефер, Кончи и Дилан несли М-16 с подствольными гранатометами. Сержант Мак и Билли предпочитали русский автомат Калашникова образца 47-го года, так как считали, что в джунглях более тяжелая пуля меньше подвержена рикошету, а следовательно увеличиваются шансы поразить цель при стрельбе сквозь зеленые заросли. Калашниковы были тоже снабжены подствольными гранатометами. Для быстротечного ближнего боя сержант МАК припас еще компактный и легкий пистолет-пулемет Star Z-62 испанского производства. А Хевкинс был вооружен ручным автоматическим гранатометом калибра 1,6 дюйма и скорострельным израильским УЗИ в придаче. Оружие особого рода было у Блейна. он с натугой тащил 100-фунтовый шестиствольный пулемет Рой. Скорострельность этого чудовища составляла 600 выстрелов в минуту. На спине Блейна висела коробка с боезапасом в 3000 патронов. По плоской ленте патрона-провода боеприпасы поступали из коробки в казенную часть Роя, обеспечивая 5 минут непрерывной стрельбы. Такой огненный шквал сметал все, что оказывалось на его пути. В комплект тропического снаряжения обязательно входят ножи. Они имелись у каждого члена отряда Z. Разной формы, но огромных размеров, остро отточенные, со зловещими пилками на тыльной стороне клинка. Убили было даже два ножа. В руках он держал мачете, которым время от времени прорубал себе дорогу в зарослях. А на груди, слева, рукояткой вниз, висел боевой нож, который немедленно мог оказаться в руке в нужную минуту. Билли шел впереди. Обычно сдержанный и замкнутый, он привык держаться в тени, но, попадая в джунгли, преображался. Здесь он чувствовал себя уверенно, как его дед Каманч в выжженной прерии. Он видел то, чего не замечали другие, слышал то, чего не воспринимали уши товарищей. К тому же он чувствовал опасность, даже если ее не было не видно, не слышно. Именно поэтому он шел всегда первым. Избитый вертолет обнаружил, как всегда, Билли. Машина застряла в кронах деревьев. Переплетенные лианы не дали ей упасть на землю. До открытого люка было не менее 10 футов. Шефер сделал короткое движение рукой и кончев бросил кошку, привязанную к концу тонкого троса. Стальные крюча зацепились за порог люка, и через несколько минут кончев забрался вертолет. Любые укрытия быстро обживаются обитателями джунглей, поэтому боец был на стороже. И недаром, В районе багажного отсека уютно устроился пятифунтовый боаконстриктор, который считал дюралевый корпус своей территорией. Переступив через брошенные в проходе парашюты, Конча заглянул в кабину. Пристегнутый ремнем пилот так и сидел в своем кресле, лицо его было залито кровью. Лобовое стекло кабины разбито в дребезги. Взрыв разметал приборную панель. Кончи обратил внимание на дополнительные силовые кабели, недавно установленные штепсельные разъемы, разбросанные по полу блоки неизвестного прибора. Тем временем удав выпал из своего укрытия. Он был голоден, и поэтому чужак, проникший на его территорию, должен был стать сытной добычей. Огромная рептилия свела свое мощное тело в кольцо рядом с рюкзаками парашютов и, приподняв треугольную голову, всматривалась в сторону кабины, где возилась будущая пища. В полумраке фюзеляжа глаза змеи светились тусклыми, желто-красными угольками. Привычный к опасностям джунгли человек сразу бы заметил зловещие точки. И как бы предвидя это, Боаконстриктор спрятал голову в кольцо своего голодного тела. Увиденное в кабине настолько ошеломило Конча, что он спешил доложить обо всем своему командиру и поэтому утратил осторожность. Выбравшись из кабины, он быстро направился к люку, переступил через парашюты и в этот же миг нога его попала в упругую петлю. Еще до того, как разум понял, что произошло, тренированное тело рефлекторно отреагировало на неведомую опасность. Рука выхватила нож. Корпус подался назад, свободная нога тяжелым кованым каблуком припечатала пружинистый капкан и отступила на шаг, удержав тело в равновесии. Реакция «Командос» не уступала реакции удава, и это решило дело. Боа ударил головой. Такой удар убивал или надолго оглушал дикого кабана, а выставленные вперед два острых зуба наносили глубокие, нередко смертельные раны. Сейчас произошло по-другому. Отшатнувшись назад, Конча ослабил удар, но спас положение пули непробиваемый жилет. Зубы удава ударились в титановую пластину, защищающую сердце от выстрела, и сломались у основания. Все-таки Конча не удержался на ногах и упал спиной на парашютные ранцы. Треугольная голова скользнула к его шее, но команда подставил руку, и рептилия вцепилась в грубую ткань камуфляжного комбинезона. Тусклые красные огоньки приближались к лицу Конча, но без зубов рептилия не могла разделаться с его рукой, а значит не могла добраться до горла. Время было упущено, и Конча острым боевым ножом снес голову Удаву. Освободив ногу, он перевел дух и постарался успокоить дыхание. Потом вытер нож о парашюты и выглянул из люка. Внизу стоял Блейн и, задрав голову, нетерпеливо ждал. «Ну что там?» – он, как всегда, жевал табак. «Сейчас покажу!» – конча с трудом, подтащил свернутое тело рептилии к люку и резким толчком выбросил его наружу. В падении кольца развернулись, и обезглавленный удав упал совсем рядом с Блейном. За секунду падения Блейн успел выдернуть кольт и отскочить в сторону. Поняв, в чем дело, он спрятал оружие и сдавленно выругался. Конча скользнул по тросу вниз. Маскировочный комбинезон был в крови. «Все нормально, парень!» – осклабился Блейн. «Вам с Хефкинсом нравится откусывать головы этим тварям!» Группа Z прочесывала местность вокруг вертолета. Алан Шефер, стоя под толстым деревом, принимал сообщения и анализировал поступающую информацию. «Прямое попадание, командир!» – доложил Конча. Шефер заметил, что его маскировочный комбинезон испачкан темной кровью. Пилот убит. Они поймали их теплоискателем. Майор неопределенно кивнул на блестящую стену джунглей. Это еще не все, продолжал конча. Там поставлено дополнительное оборудование, приборы. Это необычный вертолет, похожий на службу наблюдения и разведки. Нашли что-нибудь? Спросил незаметно подошедший Дилан. Как раз ищем? Ответил Шефер. «Слушай, Дилан, а не слишком ли сложное оборудование для поиска каких-то повстанцев? Они довольно опасны, у них много оружия!» Из зарослей вынырнул Билли, лицо его лоснилось от пота. «Повстанцу увели двоих из вертолета», — сообщил он тяжело дыша, «но здесь были еще люди». «Кто?» — насторожился Шефер. «Шестеро в американских армейских ботинках. Они пришли с севера и двинулись вслед за повстанцами». «Хорошо, иди дальше». Есть. Индейц скрылся в зарослях. «Кто же это мог быть?» – повернулся Шефер к Дилану. Тот равнодушно пожал плечами. «Другой отряд повстанцев. Их здесь много. А какие на них ботинки, кто знает?» Что-то в ответе офицера ЦРУ не понравилось Шеферу. Может, наигранное равнодушие, может, непонятное напряжение в голосе. Сержант Мак отвлек его от потока догадок и подозрений. «Осмотрели все вокруг, ничего нового». «Повстанцы, двое с вертолета и люди в наших ботинках. Помнишь Афганистан?» «Стараюсь забыть», – шефер хлопнул гиганта по плечу. «Пошли по следам». Джунгли жили своей жизнью. Кричали и прыгали с ветки на ветку обезьяны, пели птицы. Иногда с дороги отряда уходили крупные звери, с шумом продираясь сквозь плотные заросли. То и дело попадались змеи. Толстый удав успешно уполз в сторону. Зеленая мамба неожиданно свесилась над плечом Хефкинса, и идущий следом Блейн ножом растек ее пополам. Пора было обедать, но Шефер решил не затевать с охотой и отдал команду съесть по плитке концентрата и проглотить патонизирующие таблетки. Ему не нравилась эта операция. Слишком мало он знал о цели рейда, да и то со слов Дилана. А Дилан проявляет неосведомленность в тех вещах, знать которые обязан ведь офицеры ЦРУ хорошо, очень хорошо осведомлены обо всех мелочах, происходящих в сфере их влияния. А в результате они незаконно пересекли границу и последствия этого могут иметь скверный резонанс в дипломатической сфере. Впрочем, только в том случае, если им не удастся незаметно убраться отсюда. Внезапно Шефер заметил, что в окружающем мире что-то изменилось. Смолкли птицы, исчезли обезьяны, даже змей не видно. Джунгли будто вымерли, и было в этом что-то зловещее. Это ощущение передалось всем. Команда замедлили шаг, стали чаще смотреть по сторонам и задирать голову вверх, осматривая вершины деревьев. Убили, пересохло в горле. Он выбрал подходящую толстую лиану и пересек ее одним взмахом мачете. Приникнув ртом к полости растения, он жадно пил теплую, пресноватую жидкость и вдруг оторвался. Повернул голову, вода полилась на грудь. Но он не обращал на это внимания. Он почувствовал что-то нехорошее и страшное справа за деревьями, совсем рядом. Отбросив лиану, Билли осторожно ступил вперед, протиснулся сквозь кустарник, блестящим клинком мачете раздвинул ветки и замер. Кровь ударила в голову, и содержимое желудка рванулось к горлу. Билли шарахнулся назад, сдерживая рвотный спазм. Поскольку желудок был почти пуст, это ему удалось. Он позвал товарищей. Сдавленный голос потомка команчей удивил Шефера, но когда он увидел шесть обезглавленных и помесницки разделенных человеческих тел, повешенных аккуратно за ноги в ровный ряд, из его груди тоже вырвался короткий сдавленный крик. «Боже мой!» Хевкинс перекрестился, лицо его побелело и маскировочные полосы на щеках и лбу выделились особенно ярко. Членов спецгруппы Z трудно было чем-нибудь удивить или испугать. Но сейчас подобный эффект был достигнут. Лучшие бойцы специальных подразделений вооруженных сил США на несколько минут превратились в обычных, напуганных и выбитых из привычной жизненной колеи людей. Первым опомнился сержант Мак. Наклонившись к кровавым ошметкам под деревьями с повешенными, он своим длинным ножом извлек стальную цепочку с медальоном и, взмахнув клинком, бросил находку командиру. Шефер поймал медальон обтер перчаткой кровь и поднес глазам. «Джим Хаппер», – прочел он вслух и скомандовал. "Мак, срежь их». Сержант ударил ножом по лиане, и освежеванные человеческие тела тяжело рухнули на землю. «Я знал их», – сказал Шефер, сжимая медальон. «Это зеленые береты из Форт Бракта. Как они здесь оказались?» «Не знаю, Алан. «Их постигла страшная судьба, но я понятия не имею, что они здесь делали. Никакие операции здесь не проводились, их не должно тут быть!» Дилан говорил как будто искренне, но Шефер опять ему не верил. «Но кто-то же послал их сюда? Кто дал команду? Какая задача поставлена? Не может же резидент ЦРУ этого не знать!» «Тем не менее это так, Алан, мягко сказал Дилан. Сержант Мак стоял, прислонившись к дереву. Глаза его были закрыты. Повстанцы отрубили им головы, вырвали позвоночники и содрали кожу. Солдат так не должен умирать. Билли собрал две пригоршни автоматных гильз. Они полили во все стороны, как сумасшедшие, и ни в кого не попали. Шефер взглянул на гильзы. «Не верю я, что Хапер мог попасть в засаду. Я тоже не верю». Тихо сказал индеец. «Я не нашел никаких следов». Шефер не понял. «А следы тех, кто их убил?» «Нет никаких следов», по-прежнему тихо повторил индеец. «Если здесь были еще люди, то они не ушли, а исчезли. Растворились в воздухе». Шефер скрипнул зубами. «Тогда идем по следу повстанцев. Наша задача – освободить заложников». И через секунду добавил обычным спокойным голосом приготовить оружие, соблюдать осторожность, сохранять тишину. Залязгали затворы, Блейн снял брезент со своего Роя, подсоединил к казеннику патрона провод, ладонью крутанул стволы. Они со щелканием провернулись. «Вот так-то лучше», – удовлетворенно сказал он, не подозревая, что группа Z столкнулась с опасностью, против которой окажется бессильным даже сверхскорострельный пулемет «Рой», равного которому не было в мире. Соблюдая предельную осторожность, командос продолжили путь по джунглям. Они двигались бесшумно и были уверены, что никто не сможет их обнаружить, до тех пор, пока они сами шквальным огнем не выдадут свое присутствие. Но они ошибались. Сверху, с вершин деревьев, цепочка бойцов была видна как на ладони. Поскольку наблюдение велось в инфракрасных лучах, то цвет и его интенсивность выдавали в контуре тела, пульсирующее сердце, печень и желудок. Когда группа спускалась по крутому каменистому склону к руслу пересохшей реки, Дилан оступился, упал на спину и с шумом скатился вниз. В тот же миг рядом с ним оказался сержант Мак. «Тише ты, сука!» – угрожающе пришипел он. «Я тебя убью, если ты еще раз так нас подставишь. Я выпущу из тебя кровь, и ты тихо умрешь. Тихо, ты понял?» Сверху было видно, как сблизились две фигуры, как почти соприкоснулись красные, нервно бьющие сердца и речевой анализатор воспроизвел фразу «Я выпущу из тебя кровь, и ты тихо умрешь». Через два часа пути джунгли стали редеть. Внезапно идущий впереди Билли остановился и поднял руку. Впереди был довольно крутой обрыв, а внизу виднелись деревянные домики и металлические вагончики армейского типа. База. Понял шефер и поднял указательный палец, что означало «залечь, вести наблюдение». Прижав к глазам окуляры бинокля, майор рассматривал территорию базы. Большой, крытый пальмовыми листьями навес, столы, люди что-то едят, столовая. В ней человек 20, дюралевый вагончик с верандой, похожий на командный пункт, людей не видно. Небольшая хижина, возле нее часовой, склад или арестанская. Скорее всего заложники, именно там. А вот это именно склад, и сложенные штабелями ящики, набитые оружием и боеприпасами. Наверняка там и запас взрывчатки. Вот к хижине идет человек, что-то говорит часовому. Тот открывает дверь, и с хижины выходит американский солдат. Человек что-то спрашивает и бьет его в висок. Солдат падает на колени. Человек прислоняет ствол к его голове, и солдат заваливается на бок. Выстрела на таком расстоянии не слышно. «Черт!» Шефер отрывается от бинокля. «Они убили заложника», – тихо говорит он. Маг кивает и передает сообщение дальше. «Так надо. Перед атакой бойцы должны быть злыми». Майор поднимает два пальца и наклоняет их в сторону базы. Это означает скрытно продвигаться вперед. Группа Z бесшумно спускается по склону, маскируясь за кустарником и россыпями камней. Расстояние до базы повстанцев сокращается. Шефер встречается взглядом с маком, крутит в воздухе пальцем и указывает на часового, дремлющего на невысокой вышке рядом с пулеметом. Потом дает такой же знак Билли, указывая на другого часового. Билли первым подкрался к своему объекту, набросил ему на горло тонкую проволоку и утащил в кусты. Мак поступил проще – Подобрался под самую вышку и тихо посвистел. Расслабленный, зноем и безделием, часовой свесил голову вниз и тут же получил удар ножом в шею. Что ж, путь свободен. Но Шефер не давал сигнала атаки. Он обдумывал ключ предстоящей операции. На базе 30-40 человек. На площадке стоит вертолет. Чтобы никого не упустить и не понести потерь, нужно найти ошеломляющий эффективный начальный ход. Правильно подобранный ключ всегда помогал Шеферу сохранять своих людей. Максимальная концентрация противников в столовой. А вот напротив, на склоне, стоит грузовик со снятым кузовом. Задний мост его приподнят и опирается на деревянные пни, отчего задние колеса крутятся, не касаясь земли. Грузовик играет роль мотора. Левое заднее колесо крутит широкую брезентовую ленту. Та, в свою очередь, вращает шкив насоса, качающего из скважины питьевую воду. Шефер вынул из рюкзака мощную радиоуправляемую мину, положил в карман пульт управления и осторожно подобрался к грузовику. Прикрепил мину к раме машины, полоснул ножом по брезентовой ленте, насос остановился, захлебнувшись, струя воды иссякла. Осталось самое главное. Шефер взял грузовик за задний брус рамы, напряг все мышцы, чувствуя, как трещат связки, и, оторвав задний мост от подставленных обрубков дерева, толкнул машину вперед. Грузовик помчался по склону, набирая скорость. Как шефер и рассчитывал, он ехал прямо в сторону столовой. Майор приготовил пульт управления.